Глава 17 Прижимаясь к стенам, Ви шла по внутренним переходам крепости. Некоторые из коридоров предназначались для слуг, но в это время ночи здесь никого не было. Однако Ви понимала: даже встретив кого-то, главное держать голову опущенной, тогда никто не сможет узнать ее. По крайней мере, Ей хотелось в это верить. Ведь если она выдаст себя, ее остановят, потом отведут к Джаксу, и она точно не сможет объяснить, что именно делала здесь. Или, возможно, ей удалось бы заставить отвести ее к Джейме, которая либо не поверит объяснениям, либо будет настаивать на сопровождении. А это дело, по мнению Ви, она должна сделать одна. Никогда прежде она не пыталась незаметно ускользнуть из крепости. Для этого требовалось немало скрытности в буквальном смысле. Поэтому она надела самую темную и тяжелую накидку и для верности пониже надвинула капюшон. И все же, несмотря на опасения, ви удалось выйти через черный ход в конце длинной лестницы и без проблем исчезнуть в городе. Оглянувшись, она с облегчением посмотрела на крепость, а потом замедлила шаг и перевела взгляд на безмолвных гигантов, протягивающих свои покрытые листвой руки к небесам. Всю жизнь, как и было запланировано, она провела здесь. Никогда не задумывалась и не гадала, что случится, если она решится выйти за пределы определенных для нее границ. Она чувствовала себя глупо из-за того, что не сделала этого раньше, ведь оказалось легко ускользнуть из крепости незамеченной. У двери покоев не было дежурившего в любое время охранника. Возможно, потому что она никогда не пыталась провернуть нечто подобное. На губах Ви заиграла улыбка, но она быстро исчезла, когда девушка заметила две небольшие вспышки красного. Они промелькнули всего на секунду, и все же ей показалось, будто кто-то смотрит на нее сверху. Ви обвела взглядом мосты и дорожки крепости, тянувшиеся вверх вместе с деревьями и сливавшиеся с темным небом над головой. Никаких признаков того, что кто-то наблюдает, никаких других ярко-красных пятен, и все же жуткое ощущение, будто за ней следят не оставляла Ви. Конечно, ей показалось. Возможно, она никогда прежде не уходила тайком, потому что не обладала должным характером. Паранойя была ее верной спутницей. Быстро повернувшись, Ви прошла через переулки и обогнула небольшие деревья, изогнутые для того, чтобы поддерживать вывески и крыши домов. Ви слегка сгорбилась и опустила голову, низко надвинув на лицо купюшон, заплетенные в косу волосы спрятала под одежду. Никто не должен был узнать ее. Вот только их могла заинтересовать накидка. Хотя за пределами крепости никто не знал ви настолько хорошо, чтобы распознать ее по одной этой детали. Она готова была поклясться, что несколько раз слышала за спиной шаги. Но стоило Ви остановиться, как звук стихал, и ей начинало казаться, что это всего лишь игры разума. И все же один раз она тихо позвала Джейми, решив, что эта подруга переживала о ее безопасности и шла следом. Услышав раздавшиеся за спиной слова, Ви едва не подпрыгнула. «Принцесса, это вы?» Она посмотрела на облаченного в накидку мужчину. Длинные рукава заправлены в тяжелые доходившие до локтей перчатки. На лице красовалась маска из плотной кожи с длинным носом, напоминающим клюв птицы. Стеклянные вставки в области глаз поблескивали в темноте словно глаза ужасного монстра. Она сделала шаг назад. Тон. Не был враждебным, но, учитывая странное одеяние, которое носил мужчина, «Простите, не хотел вас напугать!» Мужчина быстро снял маску, и она сразу узнала это красивое лицо. «Даррус!» Ви перевела взгляд на тяжелые перчатки, затем на лицо. На безупречной коже остались отпечатки внутренней стороны маски. «Во что ты одет?» «Вы еще не видели ни одного такого человека?» Он невысоко приподнял маску. «Я было подумал...» «В последнее время происходит много всего». Осторожно ответила Ви. «Да, верно. Эллен упоминала, что вы скоро возвращаетесь домой». Ви не стала уточнять, что на самом деле она никогда и не жила там. Ее домом мог считаться как север, так и юг, если ее когда-нибудь вообще по-настоящему примут хоть где-то. Что это? Она указала на маску, выбрав более безопасную тему. Они называют это маской от чумы. С внутренней стороны клюва лекари сделали специальные вставки, которые помогают не пропустить белую смерть. Мы пока не знаем, насколько такое изобретение эффективно. Но когда находишься рядом с зараженными, в ней гораздо лучше, чем без нее. Белая смерть. Ви сглотнула, вспомнив панические речи наставников, которые они произносили, когда ее путешествия только начали откладывать из-за чумы. Она не могла позволить себе болеть. Империя нуждалась в ней. «Почему ты носишь ее? В твоей семье кто-то болен?» «К счастью, нет. Я помогаю целителям. Мы построили здание для больных вон там». Он указал на окраину Сарицуума. С такого расстояния Ви ничего не видела, но с радостью поверила ему на слово. Даже учитывая присущее ей любопытство, она понимала. «Лучше не исследовать тот район». «Неужели больных так много?» — спросила Ви. Ей не нужен был ответ, но она обязана получить его ради своего народа. «Опять же, к счастью, не очень!» Дарус замолчал и протер одну из линз своей маски. «Хотя не исключено, количество увеличится. Лекари полагают, со временем ситуация ухудшится». Они уже обсуждают вопрос о том, куда переместить, как они его называют, лазарет или где устроить новый. Но мы считаем, нам удалось не допустить увеличения очага зараженных районов. Предоставив место, где можно пройти лечение, мы изолировали болеющих от остальных и тем самым приостановили распространение болезни. «Чем я могу помочь?» — спросила Ви. К сожалению, ничем. «Но ведь я крон, принцесса. Напомнила ему Ви, подчеркивая свою значимость. «У меня есть ресурсы. Я могу достать все, что вам нужно». Я оговорился. Он устало улыбнулся. «Никто ничем не может помочь. Лекари понятия не имеют, что вызывает чуму, как она распространяется, кого выбирает» словно нет некой общей закономерности. Тела людей как будто просто... просто сдаются и умирают. «Это ужасно», — прошептала Ви. «Так и есть». Как и Веллин, Ви видела в Дарусе сочетание двух личностей. Мальчик, который еще весной танцевал с подругой, ныне испытывал ужас, А вот молодой мужчина нашел в себе смелость взглянуть в лицо собственным страхом. Возможно, Эллен была права, и он действительно вырос. Они замолчали, Даррус перевел взгляд со своей маски на нее. Затем, словно вспомнив, что это он остановил ее, спросил. «Что вы делаете здесь так поздно? Все в порядке?» «Да, просто...» Захотелось подышать воздухом. «Понятно». Из-за явного недоверия и скептицизма, прозвучавшего в его голосе, Ви ощутила неловкость. Его изумрудно зеленые глаза выделялись на фоне темной кожи и напоминали о похожих глазах, которые она смело надеется увидеть снова. «Пожалуйста, никому не говори», — прошептала она. Даже Эллин. Они с Дарусом никогда не были особенно близки, так что ей оставалось лишь надеяться, что этот человек достаточно благосклонен к ней, как к подруге Эллин, или боится ее, как наследную принцессу, чтобы выполнить просьбу. «Может, мне пойти с вами? Вы уверены, что все в порядке?» «Я должна все сделать сама. Это важно для короны». Явно сомневаясь, правильно ли поступает, Даррус, тем не менее, кивнул. «Что ж, тогда мне пора вернуться к работе. В иерархии целителей я занимаю самую нижнюю ступеньку, поэтому вынужден работать ночью. Меня ждут». «Не знала, что ты хочешь стать лекарем». Задумчиво произнесла Ви. Она воспринимала Дарруса лишь через призму суждений Эллин, красивый, безумно обаятельный мужчина, который отлично умеет танцевать. Ви охватила чувство вины, ведь она понимала, что не уделила больше времени изучению истинной сущности, надеждам и мечтаниям человека, которым была сильно увлечена ее подруга. Честно говоря, я еще не до конца уверен в этом. Мне кажется, это своего рода испытание огнем. Он усмехнулся. Говорите, как огненосец. Ви улыбнулась. Если бы он только знал, насколько ошибался. Они оба почти ничего не знали друг о друге, а теперь невольно стали сообщниками в молчании о ночной вылазке Ви. Но да, довольно тяжелые условия для обучения. Не уверен, что гожусь для такой работы однако я хочу помогать людям, а, кажется, в настоящее время лучшего способа не найти. Произносимые им сейчас слова и присущая серьезность резко контрастировали с тем беспечным юношей, с которым она познакомилась, когда Эллен выбрала его объектом своей влюбленности. Даррус быстро менялся, что вызвало у Ви уважение. Возможно, Если эти мягкость и сердечность отражали истинный характер Дарруса, стоило меньше беспокоиться о том, что после ее отъезда они с Эллин еще сильнее сблизятся. «Благодарю тебя от имени Короны». Ви надеялась, что он понял, какой смысл она вложила в эти слова. Благодарность за его помощь в борьбе с неуклонно распространяющейся белой смертью и молчание по поводу ее нахождения на улице после наступления темноты. «Всегда рад, Ваше Высочество!» Даррус замолчал, а потом снова надел маску. «Возможно, вы сможете оказать мне ответную услугу, замолвив за меня словечко перед Эллин, чтобы она потанцевала со мной в день зимнего солнцестояния». Она до сих пор не дала свой ответ. Следом появилась знакомая мальчишеская улыбка. «Считай, дело сделано!» Он повернулся, намереваясь уйти, но Ви остановила его. «Даррус, не переживай из-за Эллин, она без ума от тебя!» Они улыбнулись друг другу. «Приятно слышать!» Как только Ви отвернулась, собираясь продолжить свой путь, он сжал ее плечо. И последнее. Даррус понизил голос, говоря уже более напряженно. Что? прошептала Ви. Готов поклясться, что видел, как за вами кто-то шел. Решил это Джейми, но... Я одна, заверила его Ви. Она не знала, пыталась ли убедить в этом его, или надеялась, что ее слова окажутся правдой. Смотрите по сторонам и будьте осторожнее, хорошо? Обязательно. Они разошлись, и Ви поспешно зашагала в ночь. На окраине города находились руины. Они были настолько древними, что на их посещение практически наложили табу. При упоминании об этом зловещем строении все обычно замолкали. Но теперь, после урока Мартиса, Ви поняла, в чем причина. Если она была права и именно здесь ее мать нашла, изменившую ход истории Сикиру, тогда понятно, почему их охотно забыли. Уничтожили упоминания так же, как после восстания безумного короля ее родители поступили с опасными кристальными пещерами. Она забралась на гору, где росли деревья. На фоне света звезд, пробивающегося сквозь лиственный полог стала вырисовываться тень. Ви остановилась и посмотрела на высокие, похожие на пирамиды, руины, которые возвышались над ней. Она не знала, можно ли назвать их гробницей, но, судя по украшениям, их создали те же люди, что и сотворили те подземные руины, которые она обнаружила в джунглях. Просто из-за воздействия стихий эти сохранились гораздо хуже. Не случайно сначала гробницу, упомянул Таавин, а затем и Мартис. Все указывало на то, что это нужное Ви-место. Она огляделась по сторонам, ища кого-то, кто мог бы наблюдать за ней, а когда никого не обнаружила, осмелилась вытянуть руку. — Повторить процесс, — прошептала она. Единственный способ узнать — Была ли это нужная ей веха судьбы? На ладони Ви вспыхнул огонь. Она смотрела на него и ждала, когда же почувствует, как ею овладевает видение.